Он не боится леопарда. Но хищник не двинулся с места, и люди беспрепятственно продолжали путь. Они искали удобное место для ночлега в этой знойной стране, где ночи по всей вероятности кишат хищниками, даже огонь костра не смог бы уберечь путников от грозящей со всех сторон опасности. Уламры хорошо знали, как важно для человека удобное и безопасное жильё. Они умели устраивать у входа в пещеру завалы из каменных глыб, стволов и веток деревьев. Могли соорудить убежище на открытом месте или под защитой нависающих скал. За весь день пути Уну и Зуру не удалось обнаружить на берегу подходящего для ночлега места, и к вечеру они отдалились от реки. Уже показались первые звёзды. Когда путники решили наконец остановиться у подножья крутого холма, порошевого редким кустарником и чахлой травой, выбрав отвесный склон, сложенный из сланцевых плит, он и Зур расположились около него, разложив перед собой костёр полукругом. Каждый должен был бодрствовать по очереди. Он, у которого слух был острее, а обоняние тоньше, решил стать на стражу первым, потому что первая часть ночи всегда таит в себе наибольшую опасность. Ленивый ветерок доносил до ноздрей Уламра терпкие запахи зверей и нежный аромат ночных растений. Все чувства юноши были напряжены. Сознание неутомимо отмечало ночные шорохи, движения и запахи. Первыми появились шакалы. Они подкрадывались неуверенными шагами, движения их гибких тел были полны изящества. Огонь костра и притягивал, и пугал их. Они замирали на месте, затем легко царапая землю острыми коготками, приближались к невиданному чуду. Длинные тени вытягивались за ними. В блестящих глазах отражались багровые пламя, острые уши чутко прислушивались к ночным звукам. Малейшее движение уна заставляло их отступать в темноту, слабо повизгивая. Ун не боялся шакалов, но их резкий запах мешал ему, заглушая запахи других хищников. Чтобы не тратить зря дротики, ун набрал пригоршню камней и стал кидать их через костёр. Первый же брошенный им камень заставил шакалов разбежаться. Затем показались холи. Голод придавал им смелость и делал этих небольших зверей опасными. Они бродили стайками, иногда внезапно останавливались или кидались в сторону с глухим ворчанием, которое передавалось от одного к другому, как будто звери переговаривались между собой. Пламя костра остановило их. Любопытные, подобно шакалам тхоли, жадно принюхивались к запаху жареного мяса и человеческих тел. Когда ун кидал камни, передние ряды тхолей отступали и сбивались в кучу. Угрожающий вой раздавался в во мраке. Звери упорствовали. Отступив на недостижимое для камней расстояние, они выслали вперёд разведчиков, которые упрямо искали подступы к добыче. Промежуток, оставшийся между краем костра и сланцевой стеной, был для них слишком узким. Однакот Холли всё время возвращались к нему с терпением, которое способно было довести до отчаяния. Иногда они делали вид, что бросаются в атаку, в то время как часть стаи, отправившаяся в обход холма, угрожающе вылаза спиной людей, надеясь вызвать среди них панику. Постепенно возвращались шакалы, более осторожные держась на почтетивном расстоянии от волков. Но и те и другие отступали перед 12 волками, появившимися с восточной стороны, а затем разбежались, давая дорогу гиенам. Гиены трусили неторопливой рысцой, их покатые спины судорожно подёргивались. Изредка раздавался отвратительный крик, напоминающий пронзительный старушечий хохот. Две карликовые летучие мыши бесшумно кружились над головой Уна. Большой крылан, по размаху крыльев не уступающий орлу, парил под звёздами. Привлечённые пламенем костра, мириады ночных бабочек летели прямо в огонь.